Один из красивейших пейзажей в Великобритании, а может быть и во всем мире, открывается, или лучше скажем, открывался, из так называемых «Врат Судьи». Это нечто вроде арки, под которой путешественник, покинув кинрос, должен был проехать после долгого пути по неприглядной и пустынной местности. И тут перед ним с вершины высокого горного кряжа куда он незаметно поднимался, развертывалась долина Тея, прорезаемая полноводным и горделивым потоком. И город Перд, с двумя прилегающими к нему широкими поймами или лугами, с колокольнями и башнями, и горы Манкрив и Кинноул, поднимающиеся вдали красивыми мягкими уступами, кое-где одетыми лесом, и богатый берег реки с разбросанными по нему изящными строениями, а по краю кругозора – очертания могучих грампианских гор, замыкающих с севера этот восхитительный ландшафт. Новая дорога, в общем, нельзя не признать значительно улучшившее сообщение, проходит стороной, открывая описанный здесь великолепный вид не так неожиданно. Он предстает взору по частям, но, впрочем, это зрелище, даже если мы приближаемся к месту постепенно, остается на редкость красивым. Еще сохранилась, кажется, тропа, ведущая к вратам судьи, так что путешественник, сойдя с коня или выйдя из кареты и пройдя несколько сот ярдов пешком, может сравнить подлинную картину с тем эскизом, который мы здесь попытались набросать. Но мы не властны передать, как и он не почувствовал бы, всю прелесть, какую сообщает удовольствию неожиданность, если чудесный вид возникнет перед путником внезапно, в минуту, когда он никак не ожидал чего-либо подобного. Никогда не изведал бы он того, что довелось испытать вашему покорному слуге Кристалу Крофт-Энгри, когда он впервые увидел несравненное это зрелище. К восторгу, охватившему меня, примешивалось еще и ребяческое удивление, ибо мне было тогда не более пятнадцати лет, к тому же мне впервые разрешили отправиться так далеко на моем пони, так что мой восторг усиливало еще и волнующее сознание независимости, не чуждая некоторой тревоги, которую даже самый самонадеянный мальчик невольно почувствует, когда впервые должен будет положиться на собственное разумение. Помню, сам того не ожидая, я осадил лошадку и жадно смотрел на открывшийся вид, точно боясь, что его снимут как театральную декорацию, прежде чем я успею ясно разглядеть его во всех подробностях или увериться, что любуюсь им наяву. Свыше 50 лет протекло с той поры, но неповторимая эта картина запечатлелась в моем уме и остается живой и яркой, когда многое из того, что повлияло на мою судьбу, безвозвратно ушло из памяти. Вот почему, осмелившись занять внимание читателей развлекательной хроникой, я решил открыть ее рассказом, связанным с местностью, так поразившей некогда мое детское воображение. Быть может, я при этом цепляюсь за надежду, что самый пейзаж своим благотворным воздействием вознаградит читателя за недочеты моего письма. Так иная дама воображает, что изящный фарфоровый сервиз придает букет посредственному чаю. Я задумал начать с поры куда более ранней, чем та, когда происходили примечательные исторические события, упоминавшиеся мною выше. Ибо все, о чем предстоит мне поведать, свершилось в последние годы XIV -го столетия, когда скипетр Шотландии держал в благородной, но слабой руке Джон Стюарт, принявший при вступлении на престол имя Роберта Третьего.